Коля, дядя Артемию. «Дорогой дядя, в моем синопсисе «Мертвых душ» Чичиков, как ты помнишь, оставляет деньги Плеханову. Уже когда я это писал, чувствовал, здесь что-то неправильное. Но что точно сказать не мог. Знал, что однажды перепишу сцену, но до посадки откладывал и откладывал, боялся, что с другим финалом шансов заключить договор с издательством вообще не будет». В лагере, думая о мертвых душах, я в этой своей неправоте утвердился, даже понял, куда все должно идти. В русской литературе есть два великих неоконченных романа «Мертвые души» Гоголя и «Братья Карамазовы» Достоевского. Известно также, что Достоевский поначалу много подражал Гоголю. На бумаге едва ли не полностью от него зависел, позднее стал этим тяготиться, и чтобы вернее рассчитаться с прошлым, вывел Гоголя во вполне издевательском фоме о Пискине. Это одна линия отношений, другая, собственно, в романах. Чичикову у Гоголя в свое время предстояло переродиться, как бы воскреснуть в духе. Речь, ты знаешь, и без моего синопсиса шла о монашестве, даже об игуменстве. И в этой способности добра проклюнуться, взойти там, где, кажется, давно нет ничего, кроме зла, была надежда, что для нас, грешных, еще не все потеряно. Тоже и в Карамазовых. Уверен, ты слышал, что в письме к Суворину, написанном незадолго до смерти, Федор Михайлович говорит, что Алеша Карамазову, в котором с детства не только родня видела будущего чернеца, человека, для коего постриг и служение Господу стали бы не сломом, а исполнением естественной радостной потребности души, ближе к концу романа предстоит сделать крутой поворот. Придя к выводу, что в наше время добро больше не может, не должно прятаться за высокими монастырскими стенами, оно обязано идти в мир и в чистом поле, в открытую сразиться со злом. Алёша делается членом крайней революционной организации. В финале же, после того, как примет участие в террористическом акте, всходит на эшафот. И вот мне показалось, что оба они, Чичиков и Алеша Карамазов, по всем законам божеским и человеческим, однажды должны сойтись. Это не просто вернет смысл, оправдает те три четверти века русской истории, когда люди, пережив духовное возрождение, как бы выпали из гнезда привычной жизни. Я не берусь судить, был ли народнический террор бесовским наваждением или нет, Знаю лишь, что необходимость спасти всех и каждого, а не одного себя, диктует именно эту дорогу к Богу. Сомнений на сей счет у меня нет, так что свой взнос на дело революции Чичиков передает не Георгию Валентиновичу Плеханову, а другому члену партии «Народная воля» Алексею Карамазову. Дядя Ференс Коля «Твой синопсис, как ты и просил, дядя Артемий мне переслал». О том, что из него могло вылупиться, судить не готов, но ряд предварительных соображений имею. Впрочем, вряд ли они станут для тебя новостью. Есть распространенное заблуждение, староверов оно касается в первую очередь, что в наших Палестинах, что традиционалисты, консерваторы, что государственники, суть одно. Поддерживается и разделяется оно многими и по разным причинам. На деле между первыми и вторыми пропасть. Староверы при всем консерватизме исповедовали вещи, как таковые исключающие государство, тем паче империю. Герцен, а еще более Бакунин, правы. Стоя за общину, они были родными братьями анархо-синдикалистов. Для них русское царство – преддверие, порог финальной схватки Христа и Антихриста. Они и мечтали не о том, чтобы оно росло, процветало, а о грядущем потопе. Возможно, иди наша история по-другому, к примеру, без Никона. Со временем их бы приручили в конце концов, и само христианство начиналось так же. А потом, сперва Богу Богово, Кесарю Кесарево. Глядишь, шаг за шагом мы отвернули людей от Иоаннова откровения, от мысли, что не строить надо, а душу спасать. Поворотили к жизни, которая, слава Богу, длится и длится, и что с ней будет дальше, никто, кроме Господа, не ведает. У нас разрыв заметен с Ивана Третьего, до этого лишь намеки. На пару с царицей Софьей они как насосом стали тянуть сюда каждого, кто знал или делал вид, что знает толк в государстве. Хотя бы просто. Что это за штука такая? Брали, манили отовсюду и дальше тоже не бросали, холили и лелеяли. Недаром еще до Петра I две трети столбового российского дворянства указывали, что корни их иноземные. Смотрите бархатную книгу. другой — Софьи, царевны. После Петра и разговора нет. Татары и греки, Литва, венгры и итальянцы, но главное — немцы, от близких ливонцев и разных шведов до французов, англичан и шотландцев, а все от того, что свои держали государство за чужое, злое начало и охотников, строить его было мало. Расколом распугали последних. пытали, казнили, калечили, ссылали и гнали в три шеи с таким восторгом, что консерваторы в прежнем убеждении насчет империи утвердились бесповоротно. В общем, в России человек чем традиционнее, тем раньше он разошелся с государством и хуже к нему относится. А за властью не заржавеет, она у нас никого, кто хоть раз косо на нее взглянул, не забыла и не простила, всем воздала сполна. До седьмого и семьдесят седьмого колена никому ничего не спустило. От того, когда в семнадцатом году монархия рухнула, Гучкова, Коновалова и прочие хозяева заводов и фабрик, железных дорог и пароходов, что им делать с империей, напрочь не понимали. Ведь эта субстанция другая. Какие бы иллюзии кто ни питал, ни на мануфактуру, ни на торговый дом не похожие. Повертели они эту штуку в руках, и не зная, зачем и кому она нужна, что в ней хорошего отдали большевикам. «Кстати, наверное, и правы были, ничего хорошего в империи нет и быть не может. Антихристова сила и есть. Государственниками в нашем Отечестве сначала и до конца были одни западники, люди пришлые, а если свои, то лепившие себя сыноземцев. все у них перенявшие, и как жить, и что думать, и во что одеваться. Западниками были и Рюриковичи, и Романовы, большевики тоже их поле ягода». Оттого в механизме империи они и разобрались в два счета. Плюс, посмотрев свежим взглядом, много чего усовершенствовали. Одно убрали, другое добавили, отрихтовали неровности и шероховатости, а главное привели в систему. Вот и заработало, как часы. Кстати, о гражданской войне. Да, дворяне кончились в 61 первом году вместе со своими поместьями. Сделались государевыми людьми, теми же разночинцами, чиновничество, как ни стало временного правительства, устроило новой власти бойкот, а ведь поначалу звали, почитай, тоже кануло в небытие. И вот тут интересно, кто пошел в белую армию, а кто в красную. Не рядовыми, это подневольная, а так сказать, командный состав. Большевиков выбрала чуть не половина офицеров с дипломами Академии Генерального штаба. То есть не прапорщики недавней мировой, а военная косточка, дворяне, кадровый состав. Конечно, революция – вещь сложная, отчасти и карнавальная, ты прав. Когда был исход вместе с сынами Иакова, из Египта вышло множество другого народа, коренных египтян в том числе. Так и здесь. Белые были разношерстные, и красные тоже разношерстные, но то, что половина урожденных государственников сходу разобралась, даже во время марксистско-пролетарского маскарада поняла, кто свой, кто чужой, очень показательно. И надо сказать, Коля, что если империя — благо, когда она растет, благо вдвойне, страх, трепет в других, снова квадрат. Большевики надежды оправдали, пожалуй, и перекрыли. Сколько вер и языков перед нашим посохом склонились и еще склонятся. Так что они останутся идеалом. Неважно, уйдут или процарствуют до Второго Пришествия. В общем, без западников никто бы империю не отстроил, не захотел бы, да и не сумел. Но и традиционалистов понять можно. Кому она нахрен такая нужна, если своих объявляет врагами и режет почем зря? Получается вечное, что для одного хорошо, другому — смерть. Дядя Артемий Колем Твою прочитал, но сам не думаю, что Гоголь сжег вторую часть «Мертвых душ» единственно потому, что в ней не было правды. Впрочем, с тем, что оставаться в пусте святому месту не гоже. Согласен, того считаю, что за второй том поэмы Гоголь признал небольшую повесть, опубликованную задолго до «Мертвых душ». Я имею в виду старосветских помещиков, да, в общем, и весь миргород. Мирный райский город, в коем безмятежное и счастливое мы жили год за годом, не замечая, как течет время. Наивное и невинное коротали золотой век, ничего не разумея в смутах и тяжбах, которыми, забыв о нас, злой дух смущал окрестные народы. Чувствуя, что неведенье спасительно, что оно одно нас обережет, Афанасий Иванович Товстогуб и пульхерия Ивановна Товстогубиха не заводят детей. Плод греха. Они так и так уйдут, будут изгнаны из рая, уже никогда не смогут туда вернуться. Ведь, чтобы кто ни говорил и как бы ни хотел в это верить Гоголь, пути назад нет. Оттого сами мертвые души были и останутся книгой о грехопадении, об исходе из рая и из земли обетованной. Они останутся книгой о пути в Египет, в дом рабства, где мы будем пребывать до конца своих дней. Но пока, Коля... Идет только 1832 год. Поэма не написана, работа над ней не скоро и начнется. Следовательно, никто и ниоткуда еще не изгнан. По той же причине дети в повести хоть и рождаются, но от чего и почему это происходит, Пульхерия Ивановна, например, представляет себе плохо. Всякий раз обнаружив, что одна из ее девок отяжелела, вот-вот принесет в подоле ребеночка, она лишь удивляется и строго наказывает виновнице, чтобы впредь подобного не было. В страцветских помещиках Гоголь, выведя себя в пульхире Ивановне, а жившую в простоте сердца и теперь изготовившуюся уйти Россию в Афанасии Ивановиче, ясное дело сознавал, что бок о бок с этим, заключенным на небесах союзом двух душ, не стесняясь ни его, ни Бога, воец с приказчиком немилосердно воруют. Мало того, что мимо барских амбаров везут зерно на базар, но и продают лес на мельничные срубы, подчастую изводят вековые дубы. Он видел эту незавершенность мироздания. Вслед за Гоголем видим ее и мы, но легко закрывал на несовершенство глаза, понимал, что перед ним лишь пятна на солнце, потому что по благословению Господню земля, поля, луга и сады — все было так безмерно богато и изобильно, что хватало и войту с приказчиком, и челяди, которая по ночам в кладовых до боли в животе наедалась вареньями и медами. Хватало, разумеется, и самим барам, и не переводящимся у них гостям. «Как ты помнишь?» Коля. Пульхерь Иванна и Афанасий Иванович были на редкость гостеприимны, принимали много и охотно. С радостью, весельем на душе по несколько дней не отпускали от себя любого хорошего человека. И все равно, запасов имелось столько, что нечего было и надеяться, что однажды в погребах обнаружатся пустоты». Признав эту свою раннюю повесть пророческой, Гоголь со страшной непреклонностью уйдет из жизни точно так же, как Пульхирия Ивановна. И также, словно по трафарету, прежняя Россия, считанные годы, что ей остались, срисует с судьбы Афанасия Ивановича Товстогуба, похоронившего свою супругу. В повести о событиях, которые произойдут, прежде чем зарытые рядом у церковной ограды они снова сделаются вместе. Сказано четко, без каких-либо экивоков и умолчаний. От Оттого не грех повторить сказанное. По вполне понятным причинам, Коля, сделаем правку женского рода на мужской и, наоборот, прочее же оставим как есть. Гоголь, Пульхерия Ивановна, нам. Вы, однако, ж не горюйте за мною. Я уже старуха и довольно пожила, да и вы уже стары. Мы скоро увидимся на том свете. Гоголь о нас... «Вы, как дитя маленькое, нужно, чтобы любила вас то, которое будет ухаживать за вами». Закляв ее самыми страшными клятвами, какие есть в мире, Гоголь, Пульхирия Ивановна, поручает нас какой-то Евдохе, назначает ее присматривать за нами, когда его уже не будет на свете. Кто она, кого именно он имел в виду, единственное темное место пророчества. Дальше снова говорит о себе — Пульхерия Ивановна все равно не думала ни о той великой минуте, которая ее ожидает, ни о душе своей, ни о будущей своей жизни. Она думала только о бедном своем спутнике, то есть о нас, с которым провела жизнь, которого оставляла сирым и бесприютным. И продолжает. Уверенность ее в близкой своей кончине была так сильна, и состояние души ее было к этому настроено,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 и дыхание ее улетело. Множество народа всякого звания наполнило двор, множество гостей приехало на похороны, и земля уже покрыла и сравняла яму. В это время он пробрался вперед. Он поднял глаза свои, посмотрел смутно и сказал, «Так вот, это вы уже и погребли ее». «Зачем?» Следом, опять возвращаясь к нам, По истечении пяти лет после смерти Пульхерии Ивановны дом выглядел уже вдвое старее. Крестьянские избы легли совсем на бок. Навстречу вышел старик. Дальше снова о нас и о том, как мы его, Гоголя, оплакали. Это были слезы, которые текли, не спрашиваясь, сами собой, накопляясь от едкости боли уже охладевшего сердца. Он недолго после этого жил. О непосредственных обстоятельствах, что предшествовали нашей смерти, и о ней самой, он вдруг услышал, что позади его произнес кто-то довольно явственным голосом «Афанасий Иванович». Он на минуту задумался, лицо его как-то оживилось, и он, наконец, произнес «Это Пульхерия Ивановна зовет меня». Гостей было меньше на похоронах, но простого народа и нищих было такое же множество. Мы и дальше, когда уже навеки вечные перестали быть той Россией, какую Гоголь знал и любил, сделались для него совсем чужими. Продолжали жить, каждый свой шаг, сверяя с последними страницами старосветских помещиков. Сначала предприимчивый приказчик вместе с Войтом перетащили в свои избы все оставшиеся старинные вещи и рухлядь, которую не могла утащить ключница, Евдоха, на которую Пульхерия Ивановна так легкомысленно оставила Афанасия Ивановича. Вскоре затем приехал какой-то дальний родственник, наследник имения, страшный реформатор. Он увидел тотчас величайшее расстройство и упущение в хозяйственных делах, которое решился непременно искоренить, исправить и ввести во всем порядок. Накупил шесть прекрасных англинских серпов, приколотил каждый каждой изби особенный номер и, наконец, так хорошо распорядился, что имение через шесть месяцев взято было в опеку. и как финал мудрая опека перевела в непродолжительное время всех кур и все яйца. Избы, почти совсем лежавшие на земле, развалились вовсе. Мужики распьянствовались и стали большей частью числиться в бегах. Последняя Коля просто так на заедку. По общему мнению, лучшие страницы из тех, что уцелели, официальной второй части «Мертвых душ» «Обед у петуха. Он в самом деле монументален и с архитектурной точки зрения выполнен безукоризненно. Но разве можно его сравнить с теми нежными и полными любви трапезами, какими Пульхерия Ивановна чуть не каждый час почует Афанасия Ивановича? Со всеми ее пирожками и коржиками, с салом, чаркой водки и солеными рыжиками, даже с жиденьким узваром из сушеных груш. Дядя Артемий Коля. Все, кому я разослал, твой синопсис — наша родня, и многие когда-то играли в Сойменке. Дядя Петр, Коля. Хлестаков — чистый жильблаз, да и в вечерах на хуторе испанцы много. Мертвая души помесь Данте и того же жильблаза. Вне всяких сомнений, это пародия, но она не злая. Нетерпящий насилие мошенник один за другим осматривает все круги ада. Вдоль тропинки чистокол такого сброда, что Чичиков кажется чуть ли не ангелом. То, что в третьей части поэмы он примет постриг и дальше будет жить святой жизнью, не удивляет. Дядя Януш Коле. Если и вправду Чичиков в последней части поэмы уходит в монастырь, то это от того, что, коли хочет, чтобы и мертвые души исправно тянули барщину, несли другие повинности, хозяйство твое должно быть не от мира сего». Дядя Юрий Коля. После тебя представляю Чичикова в монастыре то как старца, к которому приехал Достоевский и к которому идет. Но пока не доехал Толстой, то как гоняющего бесов, кростолюбие, стяжательство, наверное, и других монаха. Он их мучает, загнав в угол и обложив крестами, наотма лупцует прочной сучковатой палкой, но нечистая сила не унимается, все искушает его и искушает. Тогда Чичиков меняет тактику. В соседней келье живет монах, который давно его бесит. Сладко, обходительно Чичиков начинает уговаривать врагов рода человеческого уйти к соседу, и, о чудо, это помогает. Дядя Евгений Коля. Уверен, мертвая душа задумана как роман воспитания. Вторая и третья части поэмы должны были стать историей обращения души», от рождения почти мертвенной, ее медленным, трудным восхождением к Богу. Дядя Юрий Коля. Гоголь не только не довел дело до рая, но и сжег чистилище. Увы, в пламени апокалипсиса погибли и мы, наше нравственное совершенствование. Дядя Петр Коля. Достоевский утверждал, что вся русская литература выросла из гоголевской шинели — Впрочем, как понятно, это имеет двоякий смысл. В любом случае, неудача Гоголя со второй и третьей частью «Мертвых душ» дала нашей литературе и нашему воображению больше, чем шинель. Не умея написать «Небесного Иерусалима», Гоголь 15 лет бился в глухую стену, а когда понял, что дороги в рай не знает, умер от отчаяния. Это был приговор не только лично ему, но и всей нашей вере. Смириться с ним никто не мог. Дальше, начиная со основ Веры Павловны, бесконечной чередой идут пророки, которые говорят, что знают дорогу в светлое царство и какое оно на деле. Споря между собой, обзывая друг друга оппортунистами, ренегатами, соглашателями, даже агентами фараона, они путают нас, окончательно сбивают с толку. И так до семнадцатого года. Сейчас о коммунизме написаны уже не только романы и повести, есть обычный типовой учебник – в котором столько мыслимых и немыслимых деталей, подробностей, что ясно. На сей раз в тех, кого послал на разведку, Моисей не ошибся. Лазутчики оказались сведущими, сумели высмотреть наше будущее, самым внимательным образом все запомнили и записали. Особенно хорошо, что между рассказами стольких людей о земле обетованной нет противоречий, Наоборот, все поют в унисон, и, главное, все так зримо, так весело, так натурально, что сомнений нет. Идем правильно, и осталось недолго. К сожалению, ложка дегтя. Вера наша покоится на чудесах. Без них мы о Боге и не вспомним. Сорока дней не вытерпим, станем плясать на костях. Сам я до этого не доживу, а ты увидишь, как переменчиво настроение. Не пройдет двух поколений, и мы снова решим, что нас вели не так и не туда, а в одночасье все порушим. А дальше будем вспоминать, как хорошо было идти, верить, что Бог с нами, а теперь безнадега, потому что сегодня, как вчера, и завтра тоже ничего не изменится.